Глава 1. Невеста. Неделю назад. Стрела вонзилась в соломенную мишень в десятки дюймов от центра. Опустив лук, я тяжело вздохнула и провела ладонью по лбу, отводя прядь волос, что вечно норовит залезть в глаза. Ты умеешь промахиваться? Раздался за спину насмешливый голос отца. "Не знаю", отозвалась растерянно. "Я хотела промахнуться, но как понять, что я не попала туда, куда метила?" "Никак", рассмеялся он, и я обернулась. Отец улыбался, отчего черты сурового лица смягчились, даже шрам на щеке, казалось, потускнел. Коробцы стали менее заметными. Серые глаза излучали тепло. У меня зелёные, а вот сестра во многом пошла в отца. Жали её больше нет рядом. Отец облачился в парадную одежду перед встречей гостей. Плащ, подбитый мехом, спускался к самой земле, на поясе покоились короткие боевые топоры. Он владел многими видами оружия. Но это были его любимые. Они не раз спасали ему жизнь. Что творится с этим миром, Эрика? Яра задет, словно веридийская принцесса. Не благогохаю также. А моя дочь в грязных штанах и пахнет лошадью. Я потеряла счёт времени, предположила, непроизвольно отряхнув одежду. На весну радовало дождями. Поскальзнувшись, когда соскочило седло ветра с своего любимого коня, я рухнула в грязь, но вместо того, чтобы идти переодеваться, задержалась на стрельбище. "Немного", кивнул он, потрепав меня по плечу. "Иногда, мне кажется, боги наградили меня мальчишкой. Но ты же хотела сына". Я неловко переступила с ноги на ногу. Моё рождение прошло под изменчивой звездой Богени Сигурун, и это во многом определило мою судьбу. В 3 года я получила от отца рогатку, а в 6 первый лук. Благословение Богини Охоты чётко и понятно. Рождённые под её звездой точны в своих выстрелах и никогда не промахиваются. Поэтому моё обучение проходило нестандартно для дочери Конунга. Меня учили науке, этикету, рукоделию, как и всех девочек. Но после занятий я облачалась в мужские одежды и бежала на полигон к наставнику. Благословения богини недостаточно, чтобы уметь стрелять. Нужно сильное тело, если желаешь без устали натягивать тетиву. Но дело, конечно, не только в этом. Отец мечтал о сыне, которому сможет передать свой титул и сердце тоже. Но боги благословили его только дочерми. Кора отказалась от своего предназначения, отреклась от рода и ушла с любимым. И теперь на меня легла двойная обязанность: заполнить пустоту в душе родителей после её ухода и выполнить долг дочери хранителя Севера. Я счастливый человек, Эрика, мягко улыбнулся он. Ты не должна добиваться моей любви, потому что я буду любить тебя любой, даже чумазой. Он в нос уголка рассмеялся. Но на этот раз я поддержала его смех. Плохая из меня невеста. Планируется недельное празднество: день рождения отца и моя помолвка. Скоро прибудет ярл Торвульд с женой и сыном, моим будущим женихом. А я в грязи и пропахла конём. Пойду переоденусь. Подожди. Я хотел поговорить с тобой. В его черты вернулась прежняя суровость. По спине пробежал холодок плохого предчувствия. Добрым и мягким он бывает только с родными, и этим мгновением минули. Что-то случилось? Я в чём-то провинилась? "Ну что ты сразу?" коротко махнула он рукой. "Нет, дело в другом. Приходят тревожные вести из соседних стран". Отец нахмурил густые брови, провёл ладонью по покрытому короткой бородой подбородку, будто сомневался в необходимости этого разговора. "Что за вести?" поторопила я его. Король Вирдиса погиб на охоте. Возможно, возможно сердце пламени потеряно. И не только оно. Он тяжело вздохнул, но дальше говорила серьёзно и ровно. Из Фласии давно не поступало писем императора Орвения при смерти. Неизвестно, успеет ли он передать сердце преемнику, если, конечно, он уже не умер. Информация до нас доходит с опозданием. Сердца в опасности, проговорила я одними губами, чтобы принять эту новость. Наш мир не всегда был свободным. Драгоны, первые создания богов на средних землях, правили людьми. Чтобы удерживать власть, им было передано сердце стихий мощная сила подчиняющая лёд, пламя, свет, и тьму. Но боги перестали откликаться на наши молитвы давно, а их создания перешли границы. Люди восстали. Сердце стихии было разбито на четыре части и разлетелось по срединным землям. Драгоны лишились былой власти, были закрыты в своей стране. А сердца обеспечивали мир в наших странах. Отец был одним из хранителей, и Конун Корфолка, суровая северной страны. Он владел силой, сердце стужи. А теперь он сообщает, что остальные стихии потеряны. Неужели пора мира завершается? Но ведь сердца должны избрать новых хранителей, разве не так? Так. Если их не забрали. Давно сообщается об активности в империи. «Думаешь, это драгоны пытаются вернуть власть?» «Не знаю, Эрика, но поговорить я хотела о другом». «Что-то важнее этого?» — удивилась я. «Война возможна, и я хочу, чтобы рядом с тобой был надежный мужчина». «Не понимаю». Вновь раздраженно отбросив от лица мешающую прядь, я схватилась за руку отца. «Не понимаю». Отец недавно объявил, что готов дать разрешение на мой брак. Помолвка не за горами. Мы к ней готовились. Мне пророчили в мужья Стефана, сына Ярала Торвальда. Я знала его с детства, так хорошо, словно сестра брата. Пойми меня правильно, Стефан хороший парень, но он молод, неопытен. И если придёт война, Тебе нужен сильный мужчина, воин. Но Стефан воин? Но так ли он хорош, как мои побратимы? парировал отец. Как их сравнить? Они прошли с тобой сотни битв. Не сотни, усмехнулся он. Вот кто подкидывает идеи бардам. Не уходя от разговора, отец. Кого ты прочешь мне в мужья? Устроим отбор. Выберем сильнейшего воина среди доверенных лиц. Но они все намного старше. И Стефана я знаю всю жизнь. Он он он может участвовать в отборе. Но выйдешь замуж ты за самого достойного. Отец приблизился. Его большие ладони легли на мои плечи, стряхнули заставляя меня вынырнуть из умотапанических мыслей. Это моё решение. Оно правильное, и я прямо его хрипло отозвалась, сглотнув острый ком тревоги, вставший поперёк горла. С решением канона не спорят, даже если он твой отец. Я надеюсь, ты меня поймёшь. Голос отца смягчился, ладони перестали силой сжимать мои плечи. Мой долг позаботиться о тебе. Я понимаю. Ведь действительно понимала его стремление защитить меня. Мой же долг состоит в том, чтобы стать достойной женой, продолжить наш род. Но в глубине души, вопреки втолкованным с детства истинам, рождался протест. Наверное, всё дело в том, что я до сих пор держала в руках лук, подарок отца. Очень странный для дочери канунга Эрика В дверях чёрного входа в замок показался Стефан. Он помахал мне счастливо улыбаясь. Вот и жених, не состоявшийся. Девушки восторженно вздыхали по Стефану: красивый, высокий, широкоплечий, отличный мечник, которого обучал мастер из Власи. Воины этой страны известны своей необычно техникой ведения боя. Мечи в руках Стефана танцуют, но я ценила его за другое. Он был хорошим другом. Мог прикрыть перед взрослыми за шалости, поддержать. Когда другие не видели, он обучал меня владению мечом. Мы дружили с самого детства. Замок Ярла Торвальда был для меня чуть ли не вторым домом. И с детства женам пророчили брак. Я не любила Стефана как мужчину. Мне было незнакомо это чувство. Но давно приняла как данность, что он станет моим мужем. Только лишь один короткий разговор всё изменил. Стефан сбежал по ступеням, мимоходом поправив изогнутый меч в ножнах, висящих на поясе. Дорожная одежда запылилась, Светлые короткие волосы трепал ветер. На губах друга играла лучезарная улыбка. Ускакал вперёд от радости Стефан. Отец приветствовал его как сына, приобнял, похлопав по плечу. Рад вас снова видеть, Конунг Аргейл, почтительно склонил он голову. Да, отряд еле плетётся. Я отправился вперёд. Подойдя ко мне, Стефан деликатно обнял меня за плечи. После разговора с отцом душу одолела неловкость перед ним. Мы редко обсуждали нашу возможную свадьбу, иногда шутили на эту тему, воспринимали это событие чем-то неотвратимым. А теперь всё перевернулось с ног на голову. Не представляю, как расскажу ему новости. Может, потеря меня в качестве жены была бы не столь грозной для него, но мой муж со временем обретёт силу и сердце стул же. Станет новым хранителем севера. Я же так, иду в придачу. Ты, как всегда, сулока мэри. Отстраняясь, он мимолётно дёрнул тетеву моего верного оружия. Впрочем, стреляю я только по мишеням. Отец не отпускает меня даже на охоту. не положено девушкам носить оружие. Его поблажки касались только стрельбы на полигоне замка. Сейчас переоденусь. Мы пойдём? Я взглянула на отца, ожидая разрешения. Он больше не хмурился, смотрел на нас миролюбиво, но немного грустно. Бегите, усмехнулся он весело сощурившись, потолкнув Стефана в грудь. Я рванула к двери. Эри, нечестно, возмутился он, бросаясь за мной. Смеясь, я пронеслась по узкому коридору в сторону винтовой лестницы и устремилась наверх. Стефан не отставал. Он не любил проигрывать в наших спорах и соревнованиях. Мы поднялись на 3 этажа, пронеслись по коридорам, лавируя между слугами. Впереди показалась мама. Что за беготня? Она грозно упёрла руки в бока. Как и отец, она успела облачиться в нарядную одежду. Белоснежное нижнее платье и бирюзовый верхний сарафан, украшенный вышивкой. На поясе хозяйки замка висела связка ключей. Тёмные волосы были отведены от лица, зелёные глаза улыбались. Их цвет я унаследовала от неё. Как и черты лица, только усреднённо. Она была красавицей, не то что я. Мама, смеясь, я схватила её за руки и закружила на месте. Она тут же растаяла, смягчилась. Суров в нашей семье только отец. Ну чисто, дети, вздохнула она, когда я отпустила её и понеслась дальше. А вот Стефану Пришлось остановиться и поприветствовать супругу Конунга по правилам. И в итоге в мою комнату он ворвался на целых 3 минуты позже меня. Ты всегда ожульничаешь, беззлобно возмутился он, захлопывая за своей спиной дверь. Ты так смешно хмуришься, когда проигрываешь. Он действительно хмурил лоб, только в глубине зелёных глаз искрилось веселье. Они у него были яркими, словно весенняя зелень, тогда как мои мне казались светоболотной тины, темными и тусклыми. «Ты в этом будешь встречать моих родителей?» «Нет, конечно», — фыркнула я. Мама постаралась. «Шелк из-за ровеньи», — указала взмахом руки на висящее на дверце шкафа платье. Оно даже не по моде рфолка, закрытое. Конечно, с длинными рукавами, под горло, но с жёстким корсетом, длинной струящейся юбкой. Видимо, чтобы я не бегала по замку. Хорошо, хоть удалось избавиться от туфель, которые тоже привезли из Арбинии. Мама любила диковинки из других стран. Я предпочитала родные фасоны и больше частью брюки. Да только кто мне разрешит их носить постоянно? Даже поверх них предполагалось длиннённое рубашка или сарафан. Красота. Голос друга наполнили восторженные нотки. Примеришь? Там корсет, самой его не надеть. Попросим слуг. Нет, Стефан, завтра увидишь. Сейчас я помоюсь и оденусь в нормальную одежду. Что-то случилось? Она хмурился, он приблизившись ко мне. Я замолчала, не зная, как сказать правду. Вдруг отец в итоге изменит своё решение? Хотя, когда он менял решение, он привык когнуть свою линию, надвигаться вперёд, не взирая на сложности. За это его уважали, поэтому и его боялись. Ведь в бою он был таким же неукротимым, решительным, переживая шез за помолвке он с улыбкой заправил упавшую на лицо прядь мне за ухо но мы же знали что этот день настанет аргеил и так откладывал помолвку много раз ты давно вошла в брачный возраст дело не в этом беспомощно выдохнула я а в чём эрика я так долго ждал этого дня Гдык на шее Стефана нервно дёрнулся. Всё не решался признаться. Я давно влюблён в тебя. Ты потрясающая, Эрика. Я безумно рад, что именно ты станешь моей женой. Его ладонь скользнула мне на затылок, ненавязчиво притягивая меня ближе. Он склонился ко мне, намереваясь поцеловать. Я окомелела, просто не понимая, как реагировать. И как да его губы коснулись моих, отпрянула. Не бойся, Эри, мягко произнёс он, не спеша отпускать меня от себя. Мы почти помолвлены. Никто не узнает. Дело не в этом. Разо, к лет в 11, мы поцеловались для интереса. Было странно, солюняво, смешно. Больше мы не экспериментировали. И сейчас уровень испытываемой мной неловкости подскочил на невообразимую высоту. Помолвки не будет, Стефан. Что? Зелёные глаза друга расширились от изумления, на губах обозначилась тоскливая улыбка, словно он ждал, что я объявлю своё слово шуткой. Отец собирается провести отбор Несколько секунд он молчал, словно осмысливая мои слова. "Отбор?" сердито прищурился он. "Но тебе тоже можно участвовать. Уверена, ты победишь". Отступив от друга, я обхватила плечи руками, словно пытаясь закрыться от сложной ситуации. "И кто ещё будет участвовать?" ракочущим голосом уточнил он. "Побратимы отца" Стефан коротко выдохнул и тихо выругался под нос. Впервые видела его таким сердитым. "И ты это примешь?" зловостно сколькнул он. "Побратимы твоего отца, его ровесники, некоторые вдовцы. Ты так говоришь, будто у меня есть выбор". "Спилила я, сплеснув руками. Ситуация расстраивала, даже злила. Но что я могла сделать?" думаешь, у нас есть выбор? Он конул к Стефан. Нельзя оспаривать его решение. Мы Он замолчал, тяжело сглотнул и сделал стремительный шаг ко мне, убеждённо заговорил. Мы можем сбежать, Эрика, вместе, пожениться тайно. Ему придётся принять, что ты такое несёшь. Я не могу разочаровать отца. Кора уже ушла с любимым. «Если и я, мой отец, великий человек, и он не заслуживает подобного, я подчинюсь его воле». «А как же я, мы?» — голос друга наполнило отчаяние. «Никто не запрещает тебе участвовать, Стефан. Ты отличный мечник, но противостоять мне будут бывалые воины». Несколько долгих мгновений он смотрел в моё лицо, будто ища поддержки, какого-то знака. Само собой меня больше устроила бы его кандидатура на роль мужа. Мы к этому шли, были готовы, а отбор может свести меня с незнакомцем, мужчиной старше меня. Но если отец считает это верным, я не должна противиться. Хватит того, что кора разбила ему сердце. Я не могу поступить с ним так же. Кто бы ни стал моим мужем, он будет достойным человеком. Уверена, со временем я полюблю его, как мама полюбила отца. Так и не дождавшись от меня ответа, Стефан Паровиста отвернулся, заметался по комнате. Он запускал пальцы в волосы, расстроенно кривил губы. Мой путь смирение. Он не для воинов, как он. Я пройду отбор, решительно заявил Стефан, вновь подступая ко мне. Из рта вырвался приглушённый вскрик, когда он притянул меня к себе и прижался своими губами к моим при открытом безумлении. Я тут же отступила, ошеломлённая его действиями. Расстройство в связи с предстоящим отбором и этот разговор совершенно выбила из колеи. Его признание забылось почти сразу. Неужели он и вправду меня любит? Не просто как друга, а как женщину? Сложно поверить. Либо это я за своим дружеским отношением не замечала его чувств. Пройду, приглушённо повторил он, отворачиваясь, словно не желая видеть мою реакцию на краткий поцелуй. и покинул комнату, оставив меня в растерянности. Нервно раздерев саднища и губы, я направилась в купальню. Нужно привести себя в порядок. Скоро прибудут гости. Дочери Конунга не подобает встречать их в грязных штанах. Отряд прибыл через час. Мы встречали Ярла Торвальда с супругой в тронном зале. Они успели разместиться в комнатах, умыться и переодеться с дороги. С ними вошёл и Стефан. Друг выглядел мрачным, на меня даже не смотрел. Шаги гостей эхом раздавались по просторному, прямоугольному помещению. Слуги суетились, накрывая на стол. Отец восседал на скромном на вид троне, но сделан он был из каменного дерева. Раньше эти зелёные спалины росли лишь в наших землях, поражая непребиваемой крепостью древесины. Из неё делали оружие и броню, которые служат и по сей день. Но единственный лес 500 лет назад был выжжен дотла драконами при попытке вернуть сердце Стужи. Тогда они потерпели последнюю сокрушительную неудачу, и остатки некогда великого народа вернулись на свои земли, которые значительно уменьшила война. Они закрыли границы и затихли на время. Жаль, что не навсегда. Мы с мамой сидели по левую руку от отца. Побратьи мы, десяток приближённых к нему воинов, восседали в креслах справа от него. Рад приветствовать тебя, Аргейл. На суровом обветренном лице Ярла Торгульда появилась улыбка. В рыжих волосах блестела седина. Кожаный нагрудник был надет поверх красной шёлковой рубашки. Над плечом виднелась рукоять его боевого топора. "Проходи", отец поднялся со трона и прошёл к другу, чтобы пожать ему руку. Исиль, супруга Ярла, Склонила голову, присобрав длинный подол из синего платья из рвенейской парчи. Чёрные волосы спадали на плечи. Она вежливо улыбнулась отцу, пожимая его руку. Мама часто сдержанно хвалила ум этой женщины. Говорила, муж её во всём слушает, и титул, что носит Турвальд, скорее принадлежит ей. Она негласно правит южными землями Ирхолка. «Пойдём к столу. Вы ведь проголодались с дороги?» С усмешкой позвал отец. «Я думал, ты не предложишь», — утробно рассмеялся Турвальд. На этом официальная часть завершилась. Мы могли расслабиться и приступить к трапезе. Заиграла музыка. Ужин проходил шумно. Мужчины громко общались, смеялись. Мама с Эссиль... тихо переговаривались, а я даже не прислушивалась к ним. Обычно мы сидим вместе со Стефаном, но отец попросил меня занять место возле матери. На душе было муторно. Я мучительно ожидала объявления новостей, а в итоге так глубоко ушла в свои мысли, что упустила момент. Кулак Ярла Торвальда силой ударил по столу. Раздался звон посуды. "Ты шутишь, Аргель?" пророкотал он. "Разве я могу шутить такими вещами?" ответил отец, поднимаясь из-за стола. "Я намерен отдать дочь в жёны достойному мужчине. Неважно, из знатного ли он рода, воину из числа приближённых, который докажет своё мастерство. Завтра пройдут баи Это моё решение. Торубальд попытался подскочить с кресла, но и сильнее известно, когда подоспевшая к супругу удержала его и что-то зашептала ему на ухо. Лицо Ярала побогровело от гнева, но он так и не произнёс слов протеста. А тем временем заговорили побратимы отца. Большинство из них уже были женаты и просили за своих сыновей Лишь трое из побратимов еще не обзавелись женами, двое были вдовцами, но все они были старше меня минимум на 15 лет. Они достойные люди. Двое, без сожаления, отказались, шутливо сославшись на свой возраст. «Староват я, а сын мой слишком молод. Юная дочь Сигурн начнет им помыкать», рассмеялся Бьерн, лучший друг отца. И многие подхватили его смех. Вот только мне было не весело. Присмотревшись к суровым лицам воинов, я обратила отчаянный взгляд к Стефану, который тоже поднялся, чтобы попросить разрешения на участие в отборе. Отец не стал ему отказывать. Великая Сигурун, пусть он победит. Я всю ночь молилась своей покровительнице, прося облегчить мою судьбу. Потому на утро чувствовала себя разбитой и до невозможности несчастной. Но пришлось внутренне встряхнуться, привести себя в порядок и отправиться на задний двор замка, где располагался полигон. Огороженное невысоким деревянным забором поле располагало мишенями, и короткой полосой препятствий. Здесь оттачивали свои навыки воины, и я в том числе, но сегодня проводился отбор в мои мужья. На небе ярко светило солнце, припекая макушку и щеки. Ветер нес свежесть и тепло, начало весны. Чувствовался тонкий аромат первых цветов. Я решила, что это хороший знак». Восемь молодых мужчин выстроились перед отцом, ожидая начала. Все они облачились в кожаные доспехи, на поясах и за спинами покоилось оружие, которое они вскоре пустят в ход в стремлении заполучить меня в жены. Зрителям подготовились камьи. Мы с мамой и Исиль сели в первом ряду, ожидая начала. Пробежавшись по лицам мужчин взглядом, Я грустно вздохнула. Само собой мы знакомы с каждым, общались не раз. Все приближённые отца относились ко мне с уважением. Но Стефан мне ближе всех. Лишь бы он одержал победу, лишь бы богиня услышала мои молитвы. Затягивать с началом не стали. Отец не любил изря терять время и даже не стал произносить вступительную речь. лишь попросил не терять благородство в бою. Воины вытянули жребий, чтобы распределиться по парам, и начался отбор. Бои проходили одновременно. Зазвенело оружие, послышались подбадривающие возгласы. «Наверное, мне стоило изобразить беспристрастность, но я не могла, и с замиранием сердца наблюдала за другом». В сумме лишь сдержать ликующий возглас, когда он победил в первом раунде. После следующей жеребьёвки Стефану достался в противнике опытный воин по братимаца. Сердце забилось быстрее. Я не могла оторвать взгляда от столкнувшихся в противостоянии мужчин. Но ну этот бой был за Стефаном, только оставил на его плече кровоточащую рану. Я подскочила со скамьи, но мама удержала меня и посадила обратно. Ты благословлена богиней, а твоя сестра наделена магией с рождения. Тебе лучше не подходить к Стефану, чтобы ни у кого не возникло желания оспорить его победу, мягко объяснила она. Он же победит, мама. Обязательно, дорогая. Вон как рвётся. Тепло улыбнулась она. Только от меня не скрылось стоящее в родных глазах сомнение. Стефан был ранен, а его противник будто и не устал после первых боёв. Другу перевязали рану. Подняв свой верный меч, он направился к последнему сопернику. Это был Бриан, сын по братии отца. Всего лет на 12 меня старше. Когда с другом у нас разница лишь в 4 года. Темноволосый, плотно сбитый, невысокий, полная противоположность Стефану. В руках он сжимал двуручный топор, которым управлялся невероятно ловко. Меч в руках сына яростно танцевал и пел, отражая свет солнца, лезвие носилось с невероятной скоростью. то взмывая вверх, то пытаясь ужалить снизу, и каждый раз со звоном отскакивала от укреплённого металлом древко, либо рассекала лишь воздух. Бриан двигался быстрее, несмотря на громоздкое оружие. Стефану стоило перейти к выжидательной тактике, вымотать соперника, но он спешил. В какой-то момент мужчины вновь схлестнулись. Меч ударил о древко топора, только Стефан не стал отступать. Развернув рукоять, он стремительно провёл ребром лезвия вверх, намереваясь ранить противника в руку. И ему это удалось. На ладони Бриана обозначился алый росчерк. Но раньше, чем из свежей раны потекли струйки крови, он вдруг подкинул топор целой рукой, совершая круговое движение вверх. Древко опустилось на меч Ванза и его лезвием в землю, и следом мощный удар кулака опрокинул сына Ярла. Бrian поднял топор над его головой и с силой опустил. Лезвие Ванзилы всвземлю рядом со Стефаном, на 20 дюймов в сторону и раскорило бы его череп. Вновь подняв топор над головой, Бrian победно прокричал: Его крик подхватили побратимы отца. Сам Кононг остался небозмуттимым. Стефан проиграл, набатом звучало в мыслях, и меня медленно захлёстывала истерика. Похоже, до этого момента я всерьёз не воспринимала происходящее, верила в лучший исход. Но богиня не услышала моих молитв. Ладонь мамы сжала мою, и тогда я вздрогнула, выныривая из водоворота панических мыслей. "Веди себя достойно", прошептала она. Сглотнув вязкую слюну, я поднялась со скамьи, чтобы поприветствовать победителя. Бrian счастливо улыбался, впервые позволял себе рассматривать меня так внимательно, что щёки вспыхнули в замешательстве. Но и я присматривалась к нему, пытаясь понять, что чувствую. Этот мужчина станет моим мужем. Скорее я разделю с ним брачное ложе, порожу от него детей. Это великая честь для меня, Эрика, произнёс он, снимая со своего пояса сакс. Я растерянно приняла оружие в прекрасных кожаных ножнах, вздрогнув, когда отец неопределённо кашлянул. То ли смеялся, то ли не одобрял. Мужчина в знак своих брачных намерений вручает женщине подарок. Обычно это украшение, но никак не оружие. «Сакс?» — всё же не сдержала я изумления. Думаю, такой брачный подарок больше подходит дочери Сигурун, нежели драгоценности. Рождённых под звездой богини охоты часто называют её детьми. Я давно привыкла к этому, что ко мне так обращались, и воспринимала это даже чем-то роковым. Покровительство Сигурун всегда будет влиять на мою жизнь. Родись я обычным ребёнком, Быть может, легче бы приняла свою судьбу. Достойный подарок, Бриан. Всё внутри дрожало от волнения, но голос мой прозвучал твёрдо. Я принимаю предложение, произнесла я уверенно после одобрительного кивка отца. Бриан не старый и подарил мне сакс. Могло быть и хуже.